Глава вторая. Крепкий орешек. Облаготившись на холодный камень зубца, Валай задумчиво всматривался в ночь. Набежавшие с вечера облака продолжали закрывать небо, так что даже свет звезд не помогал стоявшему на страже охотнику. Мрак сузил мир до размеров поляны. «Пойди разбери, что там творится внизу». Близкие крыши предместья едва проглядывали сквозь покров темноты. Шипение моросящего дождика гасило все прочие звуки. Округа как будто вымерла. Ни рева гигантов, ни цокота когтей по брусчатке, ни треска ломаемых дверей в домах, приглянувшихся чернюкам. Днем те обычно рыскали по оставленным пригородам, выискивая что-то ценное для себя. Можно было подумать, что Орда ушла от Синара на поиски более легкой добычи, но нет. Валай знал. Твари все еще там. Прячутся в переулках предместий, Чего-то или кого-то ждут. Упертые гады. Но хрен им по всей черной морде. Стены зубами не разгрызешь и лбом не проломишь. Пробовали уже. Тогда, пару недель назад, когда чернюки только привели к городу свое воинство, к воротам вслед за опростоволосившейся мелкотой сунулось двое гигантов. Этих не отогнать, ни уж тем более завалить, каких шустрых собратьев у синарцев сначала не получалось. По чудищем били из арбалетов, швырялись камнями, кидали тяжелые копья, все нипочем. Громадины подобрались вплотную к стене и набросились на ворота. Грызли железные прутья зубами, Лупили решетку лбами, тянулись к засевшим над ними стрелкам. «Чертовы живые тараны», — как обозвал их Джейк. Дали бы им время побольше, наверняка бы выломали ворота к зарбаговой матери. Хорошо хоть кипящее масло их проняло. Один из драконов, промявший башкою решетку, попал под струю и взбесился. Кидался на стену, крутился волчком, лупил хвостом по земле, ревел громом. Даже цапнул сородича, когда тот пытался протиснуться мимо него. Звероводы тогда с превеликим трудом отозвали назад своих слуг. С того времени живность больше к воротам не лезла. Ни к южным, ни к каким из других. Окружились и кольцом и шарятся по предместьям с утра до вечера. Не люди страсть какими любопытными оказались. Везде им свои черные морды сунуть надо. И в подвалах гремят чужим скарбом, и на крыше взбираются. Бывало, влезет урод на трубу, что повыше и торчит там полдня с растопыренным капюшоном. Стрельнуть бы, гада, да далеко сидит. Понимают, твари, куда добьет лука, куда нет. А большая часть чужаков ушла дальше. Что им под стенами куковать, когда вокруг просторы нетронутые? Оставили сотню хвостатых охраны. Гигантов полдюжины и самих чернюков два-три десятка. Этих толком не посчитать, на виду не маячат. Но то раньше все. Вчера к нелюдям пополнение прибыло. зверья не так много, зато черных едва ли не сотня. И что странно, верхами лишь треть. Остальные своими ногами притопали. Рогачи у них, что ли, закончились? Жерар сразу встревожился. Этой ночью двойной караул на стене объявили. Все по парам стоят. Ему вон тоже бабенку подсунули. Жаль не мину. Сутулую Рейчел из местных, что сопит у котла. Закуталась в тряпке и наплевать ей на моросящий дождик. Толку с нее никакого, но Джейк сказал, надо подвое. Приходится соседство терпеть. Волк поежился. Зябкая сырость навязчиво лезла под безрукавку дыханием осени. Только октябрь пошел, а уже так противно и холодно. Недолина здесь, ох, недолина. Зимой, небось, вообще колотун. Валай еще раз покосился на Рейчел. Спит баба. В первые дни половина из местных дурех со страху глаз сомкнуть не могла, а теперь ничего, привыкли. он бы тоже соснул чуток только в тепле жаль что костры под котлами на постоянку теперь только над воротами полить велено советник мужик прижимистый дрова бережет и правильно валай его в этом деле поддерживал полностью мало ли сколько им тут еще сидеть в заперти придется народ говорит армия подойти должна да кто его знает когда оно еще будет Империя — это их преогромная, как волк понял, гораздо больше долины. На самом севере война идет нынче. Добьют наши недругов и сразу сюда повернут. Надо только дождаться. В том, что войну эту имперцы выиграют, никто даже не сомневается. Не впервой, мол. Знание это только и успокаивало. Самим из города в втихаря смыться без шансов. Демоны стерегут день и ночь. Силой не людей одолеть, тем более план провальный. В городе мужиков три сотни не наберется, а с баб местных в драке толку, что с козла молока. На Маргара с родичами тоже надежды нет. Да и ярод сами сидят за какими стенами. Да и с чего им за пятерыми балбесами возвращаться? Волк бы на их месте точно не стал. Хорошо хоть жратвы завались. Джейк говорит, на год хватит. Гарри на все три. Крестьяне окрестные молодцы, расторопными оказались. Не с пустыми руками пришли, можно жить. Хум! Глухо ухнули справа. Волк резко повернул голову в сторону звука. Там на половине пути к воротам в шагах в ста от него коротали дождливую ночь еще двое дозорных. Кашлянул что ли кто? Ни зарбага не видно. Валай слегка пнул напарницу. «Эй, тетеря, подъем!» «Что? Где? Кто?» сполошилась куча тряпья. «Тише давай!» Волк помог заспанной Рейчел подняться на ноги. «Пригляди здесь, пока я схожу, посмотрю, что там у соседей. Послышалось что-то. Проверить надо». И, не дожидаясь ответа, Валай зашагал по стене в сторону ближнего поста. «Кричать не хотелось!» Народ и так взбудоражен, сильнее некуда. Поднимешь шум зазря, сбежится полгорда, пойди потом объясни, с чего переполох учудил. Кашель, оно не тревога. Пригнувшись, волк медленно крался вдоль края зубцов. Не то чтобы он сильно верил в опасность, но вдруг что и правда случилось. Острие копья смотрит в темноту. Меч давно перестал с собой брать на дежурство. Бестолковая железяка. Что это? Охотник припал на колено, сливаясь с каменной кладкой. Впереди вроде что-то мелькнуло. Капля ночи в ночи, угловатая черная тень. Быть не может, чернюк. Да их несколько. Тревога, что есть мочи взревел Валай. Демоны на стене. Продолжая орать, волк попятился. Кидаться на нелюдей в одиночку охотник не собирался, уж он-то хорошо знал, на что те способны. Здоровые гады, ох и здоровые! Вон один распрямился, головы на две выше Гамая будет. Сюда прет, зараза!» Валай изготовился к бою. Копье длинное, стена узкая. Не подпущу, тварь. «Это что у него? Меч, что ли? Железный? И здоровенный какой! Чужое оружие где-то урвал, паскуда. Но ничего, копье длиннее!» Внизу всполошились. Крики, шум, лязг вытаскиваемых из ножен мечей. Топот ног. Вопли волка сработали. А чернюк уже рядом. Быстрый, зараза. Вжих! Меч с чудовищной силой бьет по выставленному копью. Уволая аж в плече хрустнула. Но древку удержать в руках получилось. А что толку? Наконечник снесло, как и не было. Черт! Волк швырнул бесполезную палку в урода и рванул прочь. Все те несколько дюжин шагов, что он только что крался сюда, промелькнули как миг. Летел ветром, но демон на пятках, и не думает отставать. За спиной слышен скрежет когтей. Остановишься, смерть! Вон уже и их лестница, по ней кто-то карабкается, но до верха ему далеко. Вон котел и застывший идолом Рэйчел. В руках женщины арбалет целит прямо в него. «Стреляй!» — Валай прыгнул. Кувырок и второй, и еще один. «Щелк! Промазала, что ли?» Волк вскочил уже возле котла. «Беги, дура!» Быстрый взгляд за спину. Чернюк спихнул лестницу и опять поворачивается к нему. В брюхе болт, но урод его будто не замечает. «Меч идет на замах, пора снова прыгать!» Валай лягушкой перемахнул котел. «Где-то здесь еще копья!» «Стой! А что с Рэйчел?» Дура скрючилась по ту сторону чана с маслом. Прикрыла голову арбалетом и скулит, зажмурив глаза. Шух! Меч демона лупит сбоку, да так сильно, что женщину разваливает едва ли не пополам. Смерть мгновенная. Бабу жаль, но горевать сейчас некогда. Валай резко рванул дно котла. Масло хлынуло волнами. Пусть холодное, зато скользкое, может свалится гад. Не свалился. Спихнул ногой тело Рейчел, шагнул ближе и опять бьет мечом. Валай прянул назад. Быстрый взгляд за спину, где же копья? Вот сука! «Еще один демон! Нет, два! Несутся с другой стороны!» «Теперь все. Хотя...» Валай коротко разбежался и прыгнул. «Там внизу воз с провизией стоит с вечера. Утром должны отогнать, когда Джейк с соседскими командирами пайки поделят. Долететь бы. Там хлеб, пусть и черствый, там яблоки. Хрясь! Свои же колени бьют в лоб. В глазах звезды. Как больно же, мать его!» Чьи-то руки подхватили подмышки и бережно потащили наружу. Если верить ушам, вроде как мату с миной. Волк тряхнул головой. «Точно, друзья волокут. А зрение-то вернулось. Жив волчара!» «Ты как?» — голос мины полнится страхом и жалостью. «Как же приятно, когда любят и по-настоящему переживают за тебя». «Вроде цел». Встав на ноги, волк прислушался к ощущениям. «А ведь и правда цел». Синяки да ушибы. Удачно же сиганул. Осторожно! Что-то грузное шмякнулось сверху всего в шаге от них. Чернюк. Дохлый. В шее торчит стрела, а Ролат уже накладывает на тетиву новую. Вот орел молодец. Снял, урода. Лук мне! Валай чувствовал в себе силы сражаться дальше. К лестнице, той что каменная, бежать далеко, но стрела летит быстро. Майно тоже вон тетиву тянет. Даже бабы направили вверх арбалеты трясущимися руками. Некогда. Мина уже пришла в себя и от былой нежности ни следа. Хватай копьё и к воротам. Джейк уже побежал, там сейчас самая драка. Без нас не осилят. Валай быстро вооружился, свистнул лучником, и все пятеро родичей припустили в сторону южных ворот. Там вовсю шло сражение. Щелкали арбалеты, звенели мечи, кричали люди и не люди, Хотя вторые скорее рычали. Мерзкие голоса чернюков было ни с чем не спутать. Жуткие тени плясали на стенах домов, порожденные пламенем пары костров, что горели возле ворот круглосуточно. Наверху тоже пылал огонь. Обе башни светились кроваво-красным. Здесь кипящее масло держали в готовности, и немалая стража дежурила денно и ночно. Советник собрал сюда лучших из выживших воинов. Сейчас дружинники как раз отбивали атаку уродов, что перли с обеих сторон по стене. Словно громадные черные пауки, нелюди карабкались на привратные башни. Сверху в них тыкали пиками и швыряли заготовленными камнями. Пока не пускать получалось, туши демонов то и дело падали на вершину стены или мимо нее еще ниже. С земли нелюдей поливали дождем из болтов, что тоже вносило свой вклад. Перепуганные бабы с подростками через плач раз за разом взводили оружие, передавая его стрелкам. Залпами руководил сам советник. Жерар яростно выкрикивал команды, суетливо носясь в толпе. Драка возле ворот уже стихла. По крайней мере, мечи звенеть перестали, точнее, не разглядеть. Протолкавшись сквозь арбалетчиков, Валай нос к носу столкнулся с Джейком, идущим с той стороны. Дружинник ломился к лестнице, что вела к левой башне, в компании нескольких воинов. «Что там?» — кивнула Мина солдатам за спину, где все еще суетились люди. «Пытались ворота открыть, четверо при мечах». «Завалили уже», — скороговоркой пропыхтел Джейк. «Теперь надо верхних убрать, к маслу лезут!» Не успел волк осмыслить услышанное, как снаружи прилетел рев гиганта. Живой таран снова гнали на штурм. Теперь ясно, чего добивались лазутчики. Стоит им захватить чины с маслом, и драконы вышибут створки к зарбагу. Валай выхватил у какого-то пацаненка копье и со всей силы швырнул его вверх, куда-то в клубок черных тел. доить да ла не зря же он лучший породу в этом году подхватив на время отложенное свое волк кинулся догонять джейка тот уже поднимался по лестнице выставив перед собой меч каменные ступени чернели подтеками крови кто то здесь уже нашел свою смерть валай старался смотреть одновременно вперед и под ноги слева зажглись огни быстрый взгляд принес радость поверх ушли свои Воины с факелами и пиками, сбившись в плотную кучу, продвигались к привратной башне. Шагов стой, дойдут до лестницы. Недолго осталось чернюкам пыжиться. Сейчас скинем со стен. Миг, другой, третий, и не люди осознав свое поражение, начали делать ноги. Ни веревок, ни лестниц, просто переваливались за зубцы и сигали вниз. Когда Валай наконец добрался до верха, стена уже опустела. Только трупы людей и демонов, да подошедшие с двух сторон к месту битвы Синарцы. Неужели все? Валай облегченно выдохнул. Это была победа. Осталось только подсчитать цену. То, что она немала было и так понятно. Но утро расставит все по своим местам. Одно радовало. Черных тел вокруг больше, чем людских трупов. Надрали-таки демонам зад. Барон пропал. Джейк присел рядом с родичами, жующими хлеб с вареной картошкой и салом. Как пропал? — поперхнулся Майно. Разве ночью он тоже здесь был? Чернюки утащили? Да в том-то и дело, что нет. Почевал его милость у себя в цитадели. Что ему у стен делать? Под кроватью искали? Промычала с набитым ртом мина. «Струхнул ваш барон, видать. Запрятался в какую-нибудь щель потемнее и сидит там трясется». «Эй, потише!» — шикнул на у дружинник. «За такие слова можно и в казенный дом загреметь. Ну, то есть раньше можно было. Сейчас-то, конечно, не до того. Мы тоже с ребятами так поначалу подумали». «Этот монк не чита своим братьям. С него останется трясуна словить». Советник велел сверху донизу цитадель обыскать. Полдня там рыскали, слуг на уши подняли, во все уголки заглядывали и ничего. Словно сквозь землю провалился. В подвалах, кстати, тоже искали. Нет, господина Альфреда, сгинул. Загадка. Протянул как раз доживавший свою порцию волк. С ним двадцать семь получается. Чего двадцать семь, насторожился Джейк? Ничего о кого. поправил Валай. «Убитых сочли, пока тебя не было. Не видел, везли в вазах к площади. В храмовом подвале складут пока. Советник погребальный костер жечь запретил. Дрова беречь надо». «Не, не видел. Другой дорогой шли. Надо было кое-куда заскочить. А что с демонами? Это дерьмо куда? Этих за стену. Что с ними возиться? Пусть чернюки сами думают, куда свою падаль девать». Может, животину накормят. Там есть чем. Тридцать четыре туши. Неплохой размен, присвистнул дружинник. А все стрелы, похлопал Валай по спине сидящего рядом марла. Не будь у нас арбалетов и луков едва ли бы эту ночь пережили. Не дай я рад научиться чернюки тетиву дергать. Типун тебе на язык, Джейк трижды плюнул через плечо. И так уже нашими мечами махать научились. Мечи у них всегда были, — вставила Мина, — из рогов выточенные. Махать, стало быть, умеют. Теперь еще, когда они силу железа поняли, свои повыкидывают и трофеями вооружаться. Мы тоже вон быстро про кремень-камень забыли. Чай не дураки эти демоны. Да дела, — грустно пробормотал Джейк и, оборвав разговор, потянулся к еде. Какое-то время все молча жевали, каждый думая о своем. Надоедливый дождь давно кончился. Солнце нет-нет выглядывало из-за истончившихся облаков, но настроение улучшаться по-прежнему не желало. «Приятного аппетита, воины!» Головы родичей дружно повернулись на голос, а Джейк таки вовсе вскочил. В закуток, где трапезничали друзья, заглянул сам имперский советник. Улыбаясь одними глазами, Жерар Ланге внимательно разглядывал охотников, от те — его. Низкого роста, подтянутый, коротко стриженный, с гладко выбритым подбородком и щеточкой аккуратных усов. Одет просто. Свободные штаны, сапоги, короткий синий камзол и чиновничья треугольная шляпа. На поясе тонкий меч, в руках пусто. «Господин советник», — приветственно поклонился дружинник, «Что-то случилось?» «Да нет. Садись, Джейк». «Хотел наших лесников поблагодарить. Не подними вовремя, ребята, тревогу. Промухали бы мы эту вылазку». «Кто из вас на стене орал?» «Я», — настороженно отозвался волк. «Молодец, парень. Иди-ка сюда». Валай поднялся на ноги и, вопросительно косясь на Джейка, шагнул к советнику. Рядом с невысоким Жераром охотник смотрелся настоящим гигантом. Имперцу даже пришлось тянуться, чтобы по-отечески приобнять здоровенного волка. — Награждаю не перед строем уж, извини, — вложил нечто блестящее в руку Валай-Аланге. — Да и не в моей компетенции эти дела. Чин нашу не армейский. — Как звать-то тебя? — Валай, господин советник, — подхватил обращение Джейка растерявшийся волк. «Поздравляю тебя, рядовой Валай! Служи и дальше империи так же мужественно, как нынешней ночью. Положенные наградные я выписал. Завтра зайди в представительство, получи». Жерар еще раз похлопал охотника по спине и, не прощаясь, зашагал прочь. «И еще!» — обернулся советник, не дойдя до угла соседнего дома. «Все обвинения с вас сняты. За это не переживайте». ланги махнул рукой и скрылся за поворотом проводив его взглядом валай уставился на блестящий кругляш у себя на ладони это что большая деньга в любопытстве сунул нос к незнакомой штуковине майно лучше с гордостью в голосе сообщил джейк медаль их отличившимся в бою солдатам дают за отвагу там так и написано можно на грудь прицепить можно дома хранить К ней пять золотых прилагается наградными. Неплохая, скажу тебе, сумма. Нормального коня купить можно. Мне конь не нужен, поспешил отказаться Вала от предложенного варианта. Скажи лучше, почему он меня рядовым обозвал? Так вы же все в ополчении. Официальные бумаги потом задним числом справят. Оно в таких случаях всегда так. Жалование какое-никакое выплатят. Плюс боевые. Меня вон сразу до сержанта повысили. «В армейку я не хочу, но и в дружине звание пригодится. А за деньгами ты завтра сходи, не откладывай, мало ли что». Волк и не стал откладывать. На следующий день, для уверенности в компании Мина, явился в казенный дом, где подслеповатый толстенький казначей выдал под роспись рядовому валаю, озвученную советником, сумму. Приложив измазанный в чернилах палец к какой-то бумажке, охотник с стал увесистые кругляши со стола и передал их на хранение оленихе. Та ранее недвусмысленно намекнула, что деньги она сбережет лучше, ибо в настоящей семье только так и делается. Валаю слово «семья» настолько понравилось, что он даже спорить не стал. По возвращении к стене охотников ждала новость. Легконогий Гарри, имеющий обыкновение с утра пробежаться по городу и пособирать свежие сплетни, пританцовывал от нетерпения возле лестницы. «Слыхали? Его милость нашелся!» Вместо приветствия протараторил малец, выпучив глаза. Говорят, в погребе прятался среди винных бочек. Больше суток сидел, во как его прижало. — Я же говорил, струхнул ваш барон, — хмыкнула Мина. — То понятно, — махнул Гарри рукой. — Но самое интересное в другом. Джейк клянется, что лично обшарил винный погреб сверху донизу. С ним еще и Костелян был. Чуете, куда ветер дует? — Ну, — нетерпеливо буркнул Валай. Сын башмачника хитро прищурился и заговорщицки поманил охотников склониться поближе. Валай с миной пригнули головы. — Врет господин Альфред, — прошептал Гарри. — Ни в каком погребе он не сидел. У епископа в храме прятался. Только туда людям советника ходу нет. Просто Блай не хочет позор Альфреда к братству клеить. Вот и придумали на двоих сказку провинные бочки. — Так а что ему храм? — удивилась Мина. У цитадели стены и толще, и выше. Так-то оно так. Да под храмом, народ поговаривает, древнее подземелье имеется. Глубокое, что сама бездна. Катакомбы. Гордо вскинул вверх палец молец, распираемый гордостью, смотрите, мол, какое мудреное слово знаю. Там, если запасы имеешь, можно годами отсиживаться. Случись что? Блай наверняка вместе с ближними в подземелье укроется. Ну и барона поди не забудет. Вход, говорят, туда не найти, хоть сто лет ищи. Трусы, — гадливо сплюнула мина. Да насрать на них. Наше дело стену держать, а не чужие норы разыскивать. Валай взялся за перекладину лестницы. Если глупить не будем, чернюки нас отсюда хрен выковыривают. Думаю, после той ночи они до прихода очередной стаи к нам больше лезть не решатся. Теперь вопрос только, кому подмога раньше придет. К демонам пришла раньше. На рассвете тринадцатого дня с памятного награждения Валая медалью южный лес исторк из себя новых тварей Орды. Дежуривший на стене майно пронзительно крикнул и дуд и призывно замахал родичем. Как раз успевший приковылять к месту службы из выделенных им пацан комнат соседнего дома, охотники мигом бросились к лестнице. Вокруг уже суетился народ. Пришельцев заметили сразу на нескольких постах. Синар заливали звонкие трели горнов, трубивших тревогу, и воины спешили занять оговоренные места. Мужики лезли на стену, бабы тащили вязанки болтов, шустрая пацанва вихрем летела будить запаздывающих ополченцев. Отсудрожно запаливаемых костров под котлами с маслом потянулся едкий дымок. У местных имелась вонючая жидкость для быстрого розжига, как раз для такого случая. Забравшись наверх, Вала окинул взглядом округу. От южного леса все по той же треклятой дороге, где нашли свою смерть месяц назад припоздавшие беженцы, к городу тянулась колонна ордынцев. В основном шли сами чернюки. Много. Сотни три на глазок. Все пешком. Только пара десятков верхами. Шустрой мелочи в этот раз было гораздо меньше, может, сотня. Этих счесть сложно. Носятся вдоль колонны туда и сюда. Гигантов вообще кот наплакал. Две громадины топают в самом конце. Травоядных не видно. Для них под конец октября корма мало. Деревья все желтые, травы давно полегли. Наверное, потому и зубастых приводят все меньше и меньше. В дороге кормить толком нечем. Это здесь за горами еще есть кого жрать. А в долине, небось, всех повырезали. А это что? На дорогу из леса выползало нечто по-настоящему огромное. Какой-то не тот таракан, не то рак о шести ногах и трех лапах. Валай испуганно переглянулся с друзьями. Те точно так же удивленно таращили глаза на незнакомую тварь. Такого в раньше не было. — Что за странь! — вернулся к Валаю дар речи. — Паук, что ли? — растерянно пробормотала мина. какой здоровучий. «Глядите!» — едва не подпрыгнул Майно. «У него дом на спине!» «Да ну нахрен!» — волк потер кулаками глаза. «Далеко для меня!» «Ралат, что там?» «Дом не дом, но какой-то навес на спине точно есть. Орел, единственный из всех, оставался спокоен. «Пусть подойдет поближе!» И оно подошло. Гигантское чудище, медленно перебирая короткими толстыми лапами, подползло к краю пригород и остановилось. То ли пройденная за пятнадцать минут миля выжила из него все силы, то ли широкая туша попросту не пролезала в промежуток между домов, с которого начиналась улица, со стены этого было не разобрать, обзору мешали крыши. Но родичи и так уже вдоволь налюбовались огромной зверюгой. Рассмотрели в подробностях дом навес на спине, оценили длину и подвижность вихлявых рук щупалец, обсудили возможную толщину шкуры и неуязвимость глаз буркла, запрятанных в углубление панциря. «Интересно, ее масло проймет?» — задумчиво пробормотал волк. «Если нет, нам конец!» Перегнувшись через зубец, Мина смотрела на вывороченную решетку, что так и валялась возле воротного проема. Эта туша вынесет створки в два счета. И до лучников на стене она запросто своими червями лапами дотянется, добавил Ралат. «Да подождите вы, страх нагонять!» — взвился Майно. «Эта громадина к стенам еще хрен подлезет. Такую тушу по улице так просто не проведешь. Дома слишком близко друг к другу стоят. Чернюки задолбаются их ломать. Там же на год работы!» Но не успел Майнода говорить, как со стороны, где обосновалось чудовище, раздался оглушительный грохот. Родичи дружно обернулись на шум. Звук был, словно откуда-то свысока рухнуло что-то тяжелое. Миг, и могучий удар повторился. Крышу крайнего к выпасу дома тряхнуло, и она, накренившись, начала оседать вниз. — Юлань, матушка! — на удивление тонко взвизгнул Матук. «Это...» — затянул Майно. «Это оно?» Взметнувшаяся над домами щупальца стала ему ответом. Раз — и оно уже падает на соседнюю крышу. Другое правее бьет куда-то наискосок. Третье, хоть и не видно, но слышно, тоже что-то там рушит. Грохот слился в единую песню крушения. Пыль столбом валит ввысь. Стена полнится криками. ни одни родичи имеют глаза и уши теперь уже любому дурню понятно приход твари к воротам лишь вопрос времени очень короткого времени помоги нам я рад обреченно прошептал вала и медленно повернулся к мине любимая тоже перевела взгляд на него волк вздрогнул в глазах девушки Чуть ли не впервые с момента их знакомства он явственно видел страх.